Глава 9 Герман. Уже несколько минут стою у двери подъезда Лизы и не могу заставить себя набрать номер ее квартиры на домофоне. В руках букет белых роз. Точно такие же я дарил ей пять лет назад. Сейчас они означают для меня второй шанс. Два дня прошло после утренника. Два дня я думала о том, как выглядела Алиса, когда обнимала меня. Как смеялась, как серьезно спрашивала про папу. Моя дочь. Умная, добрая, прекрасная. И она не знает, кто я такой. Наконец, нажимаю кнопку. Кто там? Это я, Герман. Молчание. Долгое, тяжелое молчание. Поднимайтесь. Наконец, говорит она. Четвертый этаж. Дверь 43. Старый панельный дом. Но стены свежевыкрашенные. Чисто, скромно. Здесь жила и живет моя дочь, пока я жил в трехэтажном особняке с бывшей женой. Дверь открывается. Лиза выглядит усталой и немного напуганной, но еще более красивой, чем я ее знал пять лет назад. Темные волосы распущены, легкий макияж, на ней домашний свитер и джинсы. Она действительно очень красивая. Она все еще для меня та самая Лиза, в которую я влюбился когда-то. Проходи. Говорит она сухо. Вхожу в маленькую прихожую, снимаю ботинки. Все очень скромно, но чисто и уютно. На стенах детские рисунки, на полке фотографии Алисы с рождения до сегодняшнего дня. Я жадно их, жадно Первая улыбка. Первые зубки, первые шаги. Все это происходило без меня. Где Алиса? Спит. А эти цветы зачем? Как извинения. Знаю, что розы не исправят того, что я сделал, но... Протягиваю ей букет. Не исправят. Соглашается она, но цветы берет. Проходи в гостиную. Комната крошечная. Диван, стол, телевизор, книжная полка. На диване лежит та кукла, которую я подарила Алисе. Рядом детские книжки, альбом для рисования, цветные карандаши. Присаживайся. Предлагает Лиза. Ставит розы в вазу. Сажусь на край дивана. Не знаю, с чего начать. Столько хочется сказать, но слова не идут. Уютная квартира. Не лги. Ты видел и уютнее, и красивее. Я не хотел... Знаю, что хотел. Хотел сказать что-то приятное, чтобы я подобрела. ну давай без этого, хорошо? Давай честно. Хорошо. Честно. Мне больно видеть, что ты живешь в таких условиях. Больно понимать, что могло бы быть по-другому. Могло бы, если бы ты не бросил беременную женщину ради выгодного брака. Слова бьют, как пощечина, но я их заслужил. Я не бросал тебя. Я не знал о беременности. А если бы знал? Лиза садится напротив меня, скрещивает руки на груди. Что бы ты сделал? Молчу, потому что не знаю. Тогда, пять лет назад, я мог бы выбрать Карину, даже зная о ребенке. Мог бы предложить Лизе деньги на аборт или содержание. Мог бы стать тем подонком, которым был тогда. «Вот именно», — говорит Лиза, видя мое молчание. «Ты бы выбрал другую, потому что она была выгоднее». «Возможно». «Признаю. Тогда я был дураком». «А сейчас?» «Сейчас я понимаю, что потерял все, что имело значение». «И решил вернуться? Как в кино!» Богатый мужчина осознал свои ошибки и хочет забрать бедную женщину с ребенком. Не забрать. Заслужить. Заслужить право быть рядом. Лиза встает, подходит к окну, смотрит на двор, где играют дети. Знаешь, что самое страшное? Говорит она, не оборачиваясь. Я ждала тебя. Даже после того, как увидела твое предложение другой. Да, да, я все видела своими глазами. Ждала, что ты найдешь меня. Объяснишь, что это была ошибка. Ждала, что ты прибежишь, когда узнаешь о ребенке. Лиза, я ждала тебя в роддоме. Когда начались схватки, думала, сейчас он появится, скажет, что все это время искал меня. Рожала одна и все ждала. Сердце разрывается от боли. Представляю 20-летнюю Лизу, одинокую, испуганную, рожающую нашего ребенка в окружении чужих людей. Потом ждала, что ты придешь в первый день рождения Алисы. Во второй, в третий. Накрывала стол, покупала торт. А сама смотрела в окно. Прости. Недавно Алиса спросила. Мама, а почему мой папа меня не любит? Знаешь, что я ответила? Он не знает, какая ты замечательная. Если бы знал, обязательно пришел бы. Слезы текут по ее лицу. Мне хочется подойти и стереть их. «А теперь ты пришел», — продолжает Лиза, — «когда мне уже не 20 Когда я научилась жить без тебя. Когда Алиса научилась не задавать вопросов про отца. И хочешь, чтобы мы тебя впустили?» «Хочу», — шепчу, «очень хочу». «Почему сейчас? Почему не три года назад? Не год назад?» Лиза поворачивается ко мне, в глазах слезы. Потому что три года назад я был женат на женщине, которую не любил. И думал, что это нормально. Год назад только развелся и пытался понять, как дальше жить. А сейчас... Сейчас случайно встретил вас в магазине и понял. Вот оно. То, что я искал всю жизнь. Красиво сказано. Правдиво сказано. Лиза, я знаю, что у меня нет права просить прощения. Но я прошу. Не для себя, для Алисы. Она заслуживает иметь отца. Отца, а не спонсора, который появляется раз в месяц с дорогими подарками. Я хочу быть настоящим отцом. Читать ей сказки, учить кататься на велосипеде, водить в театр, помогать с уроками. Хочу быть рядом, когда ей будет плохо, и радоваться, когда ей будет хорошо. А когда ты устанешь от родительских обязанностей? Когда поймешь, что дети — это не только радость, но и бессонные ночи, истерики, болезни, каждодневная ответственность? Не устану. Откуда такая уверенность? Встаю, подхожу к ней. Потому что я уже устал. Устал жить пустой жизнью. Устал делать вид, что мне хватает работы и денег. Мне скоро 36 лет, Лиза. Я успешный бизнесмен. У меня есть все, о чем мечтают мужчины. Но когда Алиса обняла меня в костюме Деда Мороза, я понял, вот оно, счастье. Вот ради чего стоит жить. а я Тихо спрашивает она. Что ты чувствуешь ко мне? Самый важный вопрос. Тот, от ответа на который зависит все. Я люблю тебя. Говорю, смотрю в глаза. Любил тогда, люблю сейчас. Все эти годы не было дня, чтобы я о тебе не думал. Не было женщины, которую я не сравнивал бы с тобой. Ты была и остаешься единственной. Но выбрал другую. Выбрал карьеру. Выбрал то, что считал правильным, а не то, что чувствовал. Самая большая ошибка в моей жизни. Лиза молчит, изучает мое лицо. В ее глазах война между болью прошлого и робкой надеждой на будущее. «Я не могу простить тебя прямо сейчас», — говорит, наконец. «Рана слишком глубокая». «Понимаю. Но можем попробовать. Ради Алисы. Медленно». Осторожно, по шагам. Что это значит? Сердце делает кувырок от радости. Это значит, что ты можешь иногда нас навещать, как знакомой семьи. Алиса будет привыкать к тебе, а ты к отцовству. Посмотрим, как пойдет. А потом? Потом видно будет. Может быть, я смогу рассказать ей правду. Может быть, даже смогу простить тебя. А может быть, поймем, что ошибались И разойдемся. Навсегда. Рискнул. Но есть условия. Строго говорит она. Никаких дорогих подарков. Никаких попыток купить ее любовь. Никакой лжи. И если я скажу «хватит», уходишь и больше не появляешься. Согласен на все. Тогда приходи завтра. 31-го. В 2 часа дня. Познакомлю тебя с Алисой, как со своим старым другом. Посмотрим, как пойдет общение. Хочется упасть на колени, поцеловать ей руки, поблагодарить за этот невероятный шанс. Но сдерживаюсь. Спасибо. Говорю просто. Не подведу. Посмотрим. Ухожу, чувствуя себя школьником, которого простили за двойку и разрешили пересдать экзамен. Второй шанс. Возможность все исправить. Главное — не облажаться снова.